Глава седьмая. Пятерка два. «Откуда ты знаешь, что статуи были приманкой? Малое загнулась, чтобы приблизиться ко мне и посмотреть снизу вверх. Но чисто змеюка. Потому что я хочу быть полезным». Я посмотрел на молодого Хо, и зеленая башка Арико важно кивнула мне в ответ. «Да, я не стал раскрывать свои секреты» но четко дал понять, что готов постараться ради обещанного алтаря. Для наследника этого оказалось более чем достаточно. А мнение тех, у кого синяки больше самих глаз, сейчас никого особо не волнует. Конечно, теперь буду присматривать за скользкой дамочкой, но что-то мне подсказывает, что на месть обычному богу, кем хочется верить, я сейчас выгляжу, она размениваться не будет. Вот после турнира обязательно. Такие люди и боги не прощают обид, вернее, не прощают мелочей тем, кто не сможет им ответить. А вот на что-то серьезное, да ради сильных мира сего, они легко закроют глаза. Очень неудобные и опасные союзники, но выбирать, увы, не приходится. Конечно, можно отделиться. Я на мгновение снова прикинул плюсы работы одиночкой и с таким вот, пусть не самым лучшим, но все же прикрытием. Нет, слишком рано. Как говорится, белые ходят последними и выигрывают. Вернее, говорится совсем не так, но жизнь — это совсем не шахматы. Тогда куда пойдем? коротышка Сифар невольно поджал губы. По нему было видно, что он недоволен собой. Еще бы. Как бог внешнего мира, он явно считал себя самым опытным. Тем, кто за счет знаний и более тонкого понимания ситуации сможет обойти тех, кто вроде бы должен быть сильнее. И тут вместо этого его самого обставляет обычный трактирщик. И опять же, после конфликта с зеленоволосым Арико, спешить он не будет. Итого среди нас уже двое, кто недобро посматривает в мою сторону. Кто-то скажет, что это минус. Я же скажу, что именно таких неявных врагов и проще всего превратить в союзников. Потому что те, кому на тебя плевать, могут и не заметить, когда ты сделаешь что-то неожиданно великое. А эти не пропустят даже мелочь. И останется только провернуть все так, чтобы эта мелочь их достаточно поразила. Можем двигаться в любом другом направлении, кроме тех, где стоят статуи-ловушки, предложил я, обозначив в воздухе все ближайшие точки, между которыми получилось всего семь потенциально неинтересных для тех, кто видел падение статуй, путей. Тогда сюда. Арику на мгновение призвал свою стихию, сверился с ней, а потом уверенно ткнул в один из предложенных мной маршрутов. «Значит, стихии клана Хо — это хаос?» — спросил я, пользуясь тем, что Зеленоволосый шел недалеко от меня, распространяя во все стороны волны своей стихии. Впрочем, я и раньше слышал, что это семейство возникло за счет освоения хаоса, и еще бездны. Кстати, для того, кто в свое время прошел через колыбель Карика, довольно интересная комбинация. А еще хаос — это главная стихия этого мира. Зеленоволосый неожиданно дружелюбно ответил а потом раскинул руки в стороны, словно сливаясь с такой родной ему силой. «После такого, если у вас и были сомнения, кто должен победить на этом турнире, от них не должно остаться и следа. Смотрите». Как оказалось, Арико решил выдать эту речь не просто так. На одном из деревьев над нами расположилась та самая змея из воды. И вот сейчас молодой Хо одним резким движением срезал ствол дерева, И опаснейший монстр длиной как минимум метров двадцать рухнул прямо у его ног. Вот только, как и ожидалось, именно водяная змея через мгновение и превратилась в жертву. Рука зеленоволосого метнулась вперед, его раскрытая ладонь превратилась в огромную зубастую пасть, которая с удовольствием впилась в плоть лесного монстра. А через мгновение начала его засасывать, словно коктейль через трубочку. Это существо было рождено из хаоса, а Рик условно словно лекцию читал. «Хаос извратил воду, дал ей разум и силу. Он же и заберет их обратно». Огромный змей извивался, поднятый за горло, но при этом не смел и кончиком хвоста коснуться своего мучителя. Он не издавал ни звука, но при этом почему-то казалось, будто крик стоит на весь лес. Как-то сразу стало очевидно, что и зеленоволосый тоже не так прост, как могло бы показаться на первый взгляд. Сначала он без каких-либо гарантий согласился на формальное подчинение внутри нашего отряда, вроде бы глупость и слабость, но зато теперь он вот так легко это исправлял, демонстрируя мощь своей стихии. «И опять это мешанина черного и красного, что проступает через его облик», — отметил я. «Даже интересно, как он выглядит на самом деле. А вы знаете, почему повелители хаоса превосходят остальных?» Поглощенная из водяной змеи сила словно опьянила Арико, и тот продолжал уже с блестящими от возбуждения глазами. А все просто. Наши алтари всегда стоят по одному на целый мир. Нам ни с кем не нужно делить свою мощь. Ведь как красиво устроена наша стихия. Нам даже захватывать ничего не нужно. Один алтарь, и все, мир обречен. Он рано или поздно будет подточен и разрушен. А в пространстве, когда все развеется как дым, останется лишь точка силы. Идеальное воплощение идеальной стихии, которая всегда будет дарить силу своим преданным последователям. Я сразу представил ползущие по миру черные пятна, которые уничтожают все на своем пути. Земля трескается, наверх выползают потоки магмы, красные и черные, цвета погибающей жизни. Впрочем, судя по всему, именно в этом мире, хоть он и встал на путь хаоса, до подобного еще далеко. И тот же Демиург, будь у него такое желание, легко мог бы повернуть процесс вспять. Благо, что бы ни говорил Арико, хаос — это не смерть. Он по умолчанию слабее жизни, и, кажется, именно это очень не нравится его последователям. Хаос прекрасен. Мало тем временем воспользовалась моментом, чтобы подлизаться к Арико. И на этот раз тот был так поглощен своей стихией, что как будто даже на самом деле поверил этой змеюке. И Ведь ни одна другая стихия в итоге не сможет его остановить. Он разрушает мир, создает свой финальный алтарь на его месте, и его уже никто и ничто не разрушит, потому что не доберется. Хаос вечен. «Именно!» — яростно кивнул Зеленоволосый в ответ на последнюю визгливую реплику Малы. «И когда наша семья получит силу жизни, мы сможем этой вечностью управлять. Захотим — оставим алтарь в виде недостижимой точки, захотим — возродим» и заново запустим цикл разрушения, высвобождая целое море энергии. И это только с просто сильной стихией Демиурга. А если... Смотрите, там кто-то есть! Я закричал, ткнув рукой в случайном направлении и обрывая молодого Хо. Как бы велика ни была его семья и стихия, не стоит вот так вот прямо заявлять, что собираешься заполучить силу Демиурга. А то ведь этому говоруну ничего другого не останется, кроме как убить нас, чтобы не болтали лишнего причем без каких-либо гарантий, что наши смерти будут иметь смысл, если этот эпизод уже ушел в эфир. Вот только Арико все равно бы пришлось делать свое черное дело просто на всякий случай. А так, слова сказано не было, и кто и о чем догадался, это только его дело. Кстати, и в эфир, если ничего так и не случится, этот эпизод вряд ли будет направлен. Ведь какой в нем сейчас смысл? Просто глупая болтовня. В этот момент я поймал взгляд зеленоволосова, и тот смотрел на меня одновременно и с благодарностью, и с вызовом. «Ничего, пусть глазеет. Главное, что он вроде бы пришел в себя». «Мало?» Я немного замедлился и отстал, чтобы кое-что спросить у богини из внешнего мира. Были у меня кое-какие догадки о том, что нас может ждать дальше. И сейчас мне бы очень пригодилась одна способность, о которой как-то рассказывал Проксиму. «А ты знаешь такую технику, как работа с подобиями?» «Слышала про нее», — пожала плечами девушка. У нас во внешних мирах часто про нее болтают. Но вот лично мне пока ни одного мастера вживую не попадалось. Только я решил, что простой способ решить одну проблему в будущем накрылся. Как неожиданно к нам присоединился стражник Джав. Дальний родственник барона Нигеля прямо-таки лучился гордостью в этот момент. Я знаю. Он даже немного оттермал в сторону». У меня дед был внешником, и вот он всех наших научил этой технике. Только имейте в виду, у меня обед. Сам использовать могу, а вот обучать нет. Не будь его, разве бы я сюда сунулся жизнью рисковать? Техника хоть и не самая редкая, но, мало правильно сказала, популярная. Так что спроса на обучение подобием мне бы на жизнь точно хватило. Джав в процессе своей речи успел расстроиться, тяжело вздохнуть, а потом даже побледнеть. Последние, судя по всему, от мысли о грядущих опасностях. Мало даже собралась сказать ему что-то ехидное, но тут Арико неожиданно оживился и резко сменил направление движения. Левее, я чувствую возмущение в хаосе, заявил он, и уже через пару мгновений мы вывалились на поляну, в центре которой стоял каменный истукан. И Карик не преувеличивал, когда запускал свои иллюзии. Эта махина действительно была метров десять в высоту. И в раскрытый, словно в безмолвном крике рот, легко мог бы забраться взрослый человек. Если бы, конечно, оказался достаточно безумен, чтобы поверить в безопасность этой статуи для тех, кто рискнет к ней прикоснуться. Лично я вот продолжаю настороженно оглядывать здесь каждый сантиметр, ожидая какой-то неочевидной на первый взгляд подлости от организаторов. А вот Тарико был совершенно спокоен. Он шагнул вперед, вытянул к статуе руку со сжатым в кулаке жезлом. На вид это была просто стальная палка, без каких-либо украшений, примерно сантиметров двадцать в длину. На деле же, ее наконечник поплыл в воздухе, как изображение в фотообъективе, а потом словно бы сравнялся со статуей в цвете и текстуре. В тот же миг Арико рванул вперед и воткнул свой жезл прямо в творение карика. Кончик из изменившейся стали моментально слился со статуей и запустил в нее какое-то бурление а потом камни растаяли в воздухе, словно на этой поляне никогда и ничего не было. «Получилось?» — тихо спросила Мала, как будто принюхиваясь к движению стихий в воздухе. «Да, сила алтаря отправилась к брату», — гордо ответил Зеленоволосый, но вот лично я на его месте совсем не был бы так уверен. На первый взгляд в воздухе был все тот же самый хаос, что молодой Хо использовал во время сражения с водяной змеей. Но разве что к нему добавился легкий аромат, растекшийся по окрестностям после поглощения алтаря жизни. Я даже проверил пространство вокруг с помощью линз из трех своих стихий, и все равно все было чисто. Вот только на этом мои возможности не заканчивались. Я сделал шаг обмана, покрываясь призрачной аурой, и снова создал перед собой пирамиду из этой стихии. На этот раз с добавлением силы духов. И она сработала. Что ж... «Две новости», — оценил я ситуацию про себя. «Плохая. Артефакт Арику действительно создан тенью, и собранная им энергия утекает капюшону, а никак не кланухо». «И хорошая. Мой усиленный духом обман оказался способен это засечь. Как будто камень с плеч. А то со времени драки на складе, когда я так и не смог обнаружить своего противника, приходилось постоянно находиться в напряжении, ждать атаки в спину каждый миг» не дожидаться, снова собираться с силами, чтобы не терять бдительности ни на мгновение. И так раз за разом. Теперь же я буду уверен, что хотя бы на текущем уровне мне найдется, что противопоставить тени. «Что ты делаешь?» Арику нахмурился, но пока не собирался переходить от слов к действиям. «Я же пока не собирался переходить от мысли к словам. Для начала мне нужно кое-что найти для наглядности. Еще один алтарь». И была у меня надежда, что это можно будет сделать достаточно быстро. Первый аргумент — я знаю Карика, и в его духе было бы поставить первые точки силы рядом, чтобы пятерки участников турнира, даже те, кто хотел бы засесть на одном месте, смогли бы почувствовать вкус большой силы. Второй аргумент — это расстановка статуй, которую я видел при падении. Конечно, она была фальшивой, но сам принцип вполне мог и сохраниться. И там опять же я часто видел, что алтари стояли парами, недалеко друг от друга, и даже тройками. «Сефар, можешь подкинуть меня повыше?» Я подошел к стражнику-бунтарю. Если я правильно прочитал его характер, то он выполнит мою просьбу хотя бы в пику фонтанирующему яростью Арико. «Не вопрос!» Маленький рыжий бог поднял свой меч, я запрыгнул на него, а потом он силой запулил меня вверх метров на сорок. Самый простой способ обойти запрет на самостоятельные перемещения — дать бросить себя к кому-нибудь другому. Оказавшись на уровне вершин деревьев, увы, те были слишком высокие, чтобы можно было вообще не обращать на них внимания, я быстро обернулся вокруг своей оси. И удача, в свою очередь, повернулась ко мне лицом. Слева от нашей поляны мелькнуло что-то серое, и я, создав крылья из уплотненной стихии зла, как на дельтаплане начал скользить в ту сторону. «Там еще один алтарь!» Я крикнул, предупреждая четверку внизу о моем открытии. «Во-первых, потому что возле статуи могут попасться наши конкуренты, и тогда будет лучше, если мы придем в полном составе. А во-вторых, мне интересен следующий алтарь не как ценность, а как способ пересмотреть лидерство в нашем отряде. Как я и решил раньше, мне нужна команда. А раз так, то я сделаю ее даже из врагов» пробившись сквозь густую листву, я немного ускорил себя дополнительным потоком зла в спину, чтобы приземлиться точно рядом с алтарем. А дальше все было совсем просто. Я приложил к каменной статуе руку, а потом в моей татуировке просто добавилась еще одна черточка. «Вы открыли алтарь стихии жизни». «Вот такая простая строчка. Но зато теперь у меня официально есть стихия Демиурга». Кстати, надо помнить, что через нее Карик сможет на меня влиять, и как только я выйду за пределы зоны турнира с его системой защиты, надо будет срочно запечатать эту новую для меня силу. К счастью, с семью алтарями смерти это будет совсем несложно. Главное не переборщить тут с захватами. До шести алтарей включительно можно собирать при любых обстоятельствах. Больше, только если возникнет верный шанс захватить этот мир целиком, а потом убрать все лишнее, напомнил я себе. И в этот момент к моему алтарю спланировали четыре фигуры. Как оказалось, мои соперники по отряду, как правдиво эта фраза звучит, оказались достаточно разумны, чтобы быстро скопировать успешную технику. Что они и сделали. И вот, оказавшись здесь, обнаружили, что я не просто нашел алтарь, но и подчинил его в обход нашего лидера и клана Хо. «Как опрометчиво!» — вкрадчиво прошипела мало. «Как глупо!» — вторил ей Арико. Даже не заметив, как внезапно из лидера превратился в догоняющего, причем не только из-за меня. Мало, заставив зеленоволосого повторять за собой, тоже ведь его задвинула, а заодно и начала программировать на будущее, за кем правильно и разумно повторять. Как я уже не раз отмечал, эта девушка определенно опасна. Ты захватил этот алтарь, но без артефакта тебе не спрятать его силу. А раз он здесь, прямо передо мной, то я просто сейчас убью тебя и заберу его себе ничего не изменится твоя поспешность ничего тебе не дала и мне даже жаль что ты так быстро поддался жадности ты выглядел полезным и мог стать неплохим слугой клана с этими словами арикул лениво махнул рукой в мою сторону вкладывая в это движение силу не меньше десятка алтарей хаоса казалось воздух пошел рябью а его рука удлинилась нацелившись огромной зубастой пастью мне прямо в горло Еще недавно мне бы пришлось считать секунды, и после каждой четвертой спешно перемещаться, чтобы справиться с подобным натиском. Но сейчас моя призрачная аура обмана еще окружала меня, так что я просто перевел этот алтарь с техники усиления на поглощение. И волна хаоса разбилась от духовную защиту, не причинив мне никакого вреда. Во взгляде Арюка вспыхнула обида, а вот Мала и Сифар наоборот начали излучать волны интереса. Ну что? Значит, не зря я привлекал их внимание. «Стражник Нигель, вы согласны мне помочь?» Я максимально официально обратился к Джафу, повышая градус абсурдности происходящего. От такого молодой Хон немного замешкался, и это было очень удачно. С одним шагом я уже скоро не смогу отражать вложенную им в свои атаки мощь. И будет лучше, если это так и останется только моей тайной. «Подбросить?» Долговязый стражник к этому моменту, кажется, окончательно успокоился, избавившись от преследовавшей его до этого нервозности. «Проще», — отмахнулся я. «Мне нужно, чтобы ты использовал ту самую технику подобия, которая, как ты сказал, тебе известна. И через артефакт нашего Хо показал нам всем, кому именно достается собранная этой штукой энергия и алтари. Потому что, поверьте, я знаю, кто ее создал, и он не упустит шанс воспользоваться ситуацией». «Ты хочешь сказать, что клан Хо обманули?» — начал снова разъяряться Арико. «Это только твои слова. Я говорил лишь про нашего общего врага», — оборвал я Зеленоволосого. А потом снова посмотрел на Джафа. «Так что?» «Все думают, что одного предмета для активации подобия будет достаточно. Но нет», — начал тот и покачал головой. «По одному жезлу я не смогу найти того, кто с ним связан». «Не по одному жезлу». Я наоборот утвердительно кивнул. Немного не в тему получилось, но сейчас было важнее демонстрировать свою уверенность. Так и молодого Хоп получится удержать от новых атак, и я внушительнее буду выглядеть. Использую жезл, мой алтарь жизни и ее. С последними словами я зажег на ладони шарик стихии смерти, между прочим запрещенной стихии, обладателей которой положено убивать на месте. Но, как и ожидалось. Никто и не подумал следовать этому правилу.